Как не знал, удивился Сухов. Мы же там чёрного и маму брали, спокойным радионом. Поэтому и крепость называется Чёрный. А ход ещё длинней был, я его укоротил малость. Сухов взмолился Рахимов: "Помоги. С тобой мы его враз прикончим. Ты ведь один целого взвода стоишь, а той роты. Мне ту ж хватит", ответил Сухов, закрывая глаза. Домой надо. Я и так крюк дал. Теперь по гипотенузе иду. Короче, до Астрахани, а там до Нижнего по воде. Сухов, доведи хоть баб до пиджента, сделай милость. По рукам и ногам связали. Пешком ходим. Захвати их с собой, а этот черт в гарем. Девять штук. А освободили, а теперь маемся. С ними нам Абдулу никак не догнать. Вообще-то зря, вздохнул Сухов. Что зря? не понял Разимов. Освободили зря. Так бы они живыми остались, а теперь он их наверняка убьёт, раз они у тебя в руках побывали. Да ты что, подскочил Разимов. Мы даже лиц-то их не видели. Я если кто к ним полезет любого тут же к стенке, понимаешь? Я-то понимаю, а Абдулла не поймёт. Бихти Рахимов, тут родился, а востока не знаешь? Сперва надо было с ним, с Абдулой управиться, а потом уж Жонас освобождать. Восток дело тонкое. Если ты так всё понимаешь, вскинулся Рахимов. Значит, ты должен взять бат. "Нагават" ото для меня усмехнулся сухов. Одну бы мог для усложнения жизни. Не надо с этим шутить, сказал строго Рахимов. Это первая освобождённая женщина Востока. Понимаешь, Сухов это высокая политика. Иначе я и сам бы их давно выкинул. Внезапно что-то почувствовав, Сухов посмотрел в сторону и увидел Саида. Он, устроившись на вершине бархана, сидел на песке и молча наблюдал за отрядом. Ты как здесь очутился, удивился Сухов, обрадовавшись Саиду, как другу, с которым они давно не виделись. Стреляли, ответил тот и пересел, чуть подвинувшись в бок, на то место, где он сидел, и из песка показалась ящерица. Арахимов умолял Сухова: "Слушай, Сухов, я тебе человека там ложить, пшена, а? Сухов, доведи их до пиджента. Сейчас может на 300 вёрст вокруг никого из наших нет". Пирохимов описал рукой круг, подтверждая слова жестом. Это точно, согласился Сухов. Рахимов почему-то обрадовался этим словам Сухова. Вот и хорошо, вот и договорились. И Рахимов сделал знак своему взводному. Тот подскочил, стирая портянкой мыло со своего лица, потому что во всех ситуациях жизни заботился о красоте своих букиндерфов. Рахимов отвел взводного в сторонку и в полголоса отдал ему распоряжение, кивая в сторону Сухова, который в это время радушно улыбаясь смотрел на еще так недавно освобожденного им Заида. По коням, раздался голос Рахимова. Сухов, продолжая лежать на песке у костерка, повернул голову и удивленно поглядел на него. Рахимов вскочил в седло, обратился к женщинам в чедрах. Товарищи женщины, не бойтесь, с вашим мужем эксплуататором мы покончим. А пока вы поступаете в распоряжение товарища Сухова, он будет вас кормить и защищать, он хороший. С этими словами Рахимов поскакал прочь, взметая из-под копыт павлине перья песка. Сухов приподнялся на локте, удивленно спросил: "Ты куда, Рахимов? Эй!" Азазна в ситуации он скачил на ноги, закричал: "Стой, стой!" Ноатрет уже скакал вслед за Рахимовым, оставив Сухову Петруху с лошадью и весь гарем, девять женщин. Сухов подскочил к Петрухе, схватил его винтовку, вскинул в небо, нажал на спусковой крючок, выстрела не получилось. Осечка. Перезарядил, нажал вновь осечка. Сухов мат твою в горсе он и в сердцах стукнул при кладом о песок. Раздался выстрел, а отряд Рахимова уже скрылся за барханной г rideой. Что ж мне всю жизнь по этой пустыне метаться? Чуть не плача, закричал Сухов. Саид молча наблюдал за ним. Сухов, походив туда-сюда, поохов и постанав, посмотрел на восток. туда, где был единственный городок на всю округу. Не ходи, пиджент, сказал Саид, разгадав намерение Сухова. Абдулла придёт туда. Конечно, придёт Пуртну Сухов. Разве бросит он своих баб? "Подъём!" закричал он на женщин. Все до того сидящие на песке испуганно вскочили на ноги. Сухов указал Петрухе на Саида. "А где ему коня?" Веснующий парень молча передал повод лошади Саиду. Погодя спросил: "А зачем, товарищ Сухов? Делай, что говорят". Сухов долго смотрел на закутанных в чедры женщин, поинтересовался у нее и раздражение: "А как вы их различали? Вот список". Петруха протянул ему листок, наконец поняв, что перед ним новый командир, которому нужно подчиняться. Рядовой Петруха привык к этому. Он всегда в своей жизни только подчинялся.